Глава 14. Прошло уже три года со времени бегства пятерых пленников из осажденного Ричмонда. Конечно, в течение этих лет они часто вспоминали свою далекую родину, мысли о которой никогда их не покидали. Они не сомневались, что гражданская война уже закончилась и закончилась именно так, как они желали, то есть гуманные идеи Севера восторжествовали над сепаратистскими стремлениями южан. Но как велась эта война в последнее время обеими сторонами? Сколько за это время было пролито крови? Кто из их близких и друзей пал в борьбе? Вот что их интересовало и служило предметом вечерних бесед, хотя колонисты не могли даже приблизительно сказать, когда они снова увидят Америку. Но мечтая о возвращении на родину они не предполагали остаться там навсегда. Нет, им нужно было попасть туда только на короткое время, чтобы снова возобновить связь с цивилизованным миром и установить регулярное сообщение между островом Линкольна и Америкой, а потом они вернутся на свой остров и проведут здесь остальные годы жизни, может быть, лучшее, принимая деятельное участие в процветании основанной ими колонии. Эту мечту можно было осуществить только двумя способами. Или к острову Лингальна подойдет какой-нибудь корабль, который перевезет их в Америку, или же они сами построят достаточно большое судно, чтобы доплыть до ближайшей обитаемой земли. «А может быть, наш добрый гений гораздо раньше даст нам возможность возвратиться на родину», говорил Пенкров. Пенкров не шутил, и если бы в один прекрасный день ему или Набу, который тоже верил в могущество таинственного незнакомца, сказали, что в заливе акулы или в гавани воздушного шара стоит на якоре и ждет их судно в триста тонн водоизмещением, они нисколько не удивились бы. Там, где дело касалось чудесного, их ничто не могло удивить или заставить усомниться. Но с ними был Сайрос Смит, который не разделял их веры в чудеса, и посоветовал им вернуться к реальности, подумать о постройке нового судна и поскорее приступить к работе. И в самом деле надо было как можно быстрее доставить на остров табор записку с указанием нового места пребывания Айртона. Бонавентур разбился о скалы, и, по словам Пенкрофа, требовалось по крайней мере 6 месяцев для того, чтобы построить новое судно. Но пока они будут строить это судно, наступит зима, и поездку придется отложить до весны. «Я надеюсь, что к весне мы закончим строительство», — сказал инженер, обсуждавший этот вопрос вместе с Пенкрофом. «Но я хочу предложить вам, мой друг, немного изменить предполагаемый проект. Нам придется строить новое судно, и, я думаю, будет гораздо целесообразнее построить большую шхуну или брик». Мы ведь не можем сказать утвердительно, что шотландцы приедут за Айртоном и даже приблизительно не знаем, когда это должно произойти. Возможно, что яхта уже подходила к острову и, не найдя там Айртона, отправилась обратно. Не лучше ли нам построить такой корабль, на котором мы могли бы добраться до Полинезийских островов или до Новой Зеландии, как вы думаете, дорогой Пенкроф? — Я думаю, мистер Сайрос, — ответил моряк, — что вы одинаково хорошо построите как маленькое судно, так и большое. Леса здесь сколько угодно, инструменты у нас тоже есть. Все дело только в том, что одна работа займет меньше времени, а другая — больше. — А за сколько месяцев можно будет построить судно водоизмещением от двухсот до трехсот тонн? — спросил Сайрос Смит. — Да как вам сказать, месяцев семь, а то и восемь, — ответил Пенкров. Но при этом надо иметь в виду, что зимой в сильные морозы дерево с трудом поддается обработке, так что мы не сможем работать на открытом воздухе. Поэтому прибавим еще несколько недель, и получается, что нам удастся построить корабль к будущему ноябрю. Это самый короткий срок. — Отлично, — ответил Сайрос Смит. Это как раз самое благоприятное время для того, чтобы отправиться на остров Табор или рискнуть доплыть до обитаемых земель. — О чем же тогда долго думать, мистер Сайерс? — сказал Пенкроф. — Готовьте чертежи, и рабочие тотчас же примутся за дело. Я думаю, что Айртон будет нам хорошим помощником. На общем совете колонисты единогласно одобрили проект инженера. И в самом деле... Ничего лучше нельзя было придумать. Сайрос Смит немедленно принялся за чертежи судна и изготовление лекал для плотников. Его товарищи в это время рубили и доставляли деревья на место строительства. Подходящий материал выбрать было нетрудно. Леса Дальнего Запада дали лучшие сорта дуба и ильма. Для перевозки леса нужна была дорога, и колонисты решили воспользоваться просекой проложенной во время последней экспедиции через лес к мысу Аллигатора. Ее немного расширили, расчистили, и получилась довольно хорошая, хотя и извилистая дорога, которую назвали дорогой Дальнего Запада. Срубленные для расчистки дороги деревья тоже привезли как строительный материал на верфь к гротам. Закончив доставку леса, колонисты сразу же принялись распиливать деревья на бруски и доски, а затем сушить их, потому что в сыром виде дерево использовать нельзя. Плотники усердно пилили и строгали весь апрель, в течение которого хорошая погода несколько раз сменяла сильными бурями, довольно обычными для дней осеннего равноденствия. Юб добровольно стал усердным помощником колонистов. Он То ловко взбирался на дерево, чтобы обвязать его верхушку концом веревки, то таскал на своих могучих плечах стволы и брусья. Весь срубленный распиленный материал сложили на хранение и сушку в большом дощатом сарае, построенном около гротов, и здесь оставили в ожидании, когда его можно будет использовать. Апрель в этом году отличался очень хорошей погодой, как это, впрочем, довольно часто бывает в октябре месяце в Северном полушарии. Поэтому, закончив с рубкой леса, колонисты продолжили обычные земледельческие работы, и вскоре на плато дальнего вида не осталось никаких следов недавнего разгрома. Они успели даже заново построить мельницу и восстановить сгоревшие и разрушенные надворные постройки. Рядом с птичьим двором появились новые конюшни и сараи, размеры которых посчитали нужным увеличить, потому что их население значительно возросло. В конюшне, например, вместо двух стояло уже пять анагги. Из них четверо взрослые, сильные, отлично вызженные, прекрасно ходили как в упряжке, так и под седлом, а пятый только недавно появился на свет. К для обработки земли добавился еще небольшой плуг, И анагги очень быстро привыкли возить его по полю не хуже настоящих валов из Йоркшира или из Кентукки. Колонисты распределили между собой работу, и никто из них ни одного дня не сидел без дела. Каким завидным здоровьем обладали эти труженики, как весело они проводили вечера, собираясь после трудового дня в гранитном дворце, какие планы на будущее они строили. Конечно, Айртон жил точно такой же жизнью, как и остальные колонисты, и больше уже не выражал желания переселиться в Кораль. Несмотря на это, он постоянно имел печальный, задумчивый вид и почти не разговаривал, когда они собирались поболтать вечером перед сном. Но это был образцовый работник, умный, сильный, ловкий, всегда умевший найти выход в случае какого-нибудь затруднения. Его товарищи Не только любили, но и уважали его, и он это знал. Кораль тоже не был забыт. Каждые два дня кто-нибудь из колонистов или в повозке или верхом отправлялся туда, чтобы дать корм муфлонам и козам и привезти оттуда молоко, о чем всегда напоминал Нап. Эти поездки служили также поводом поохотиться, поэтому Герберт и Гедеон Спилет вместе с Топом чаще своих товарищей путешествовали по дороге в Кораль, и благодаря их прекрасным ружьям к столу всегда подавалась в изобилии какая-нибудь дичь. Морские свинки, агути, кенгуру, пекари, дикие свиньи, потомки свиней, привезенных с острова Табор, утки, глухари, тетерева, якомары и кулики. Моллюски с отмели, морские черепахи, семга, снова стаи, заплывшие в реку милосердия для метания икры, овощи с плато дальнего вида, грибы, орехи ягоды, собранные в лесу, позволяли разнообразить ежедневное меню и делать обильные запасы на будущее. Нап, главный повар, с утра до ночи работал в своей кухне, похожей на лабораторию, едва успевал заготавливать впрок все, что ему приносили. В это же время была восстановлена и телеграфная линия между Коралем и Гранитным дворцом, поэтому, когда кто-нибудь из колонистов, отправившись в Кораль, считал нужным провести там ночь, он сообщал об этом своим товарищам по телеграфу. Теперь на острове было вполне безопасно. Впрочем, то, что случилось один раз, могло повториться. Колонисты не имели права рассчитывать на полную безопасность и в будущем, потому что на остров снова могли высадиться пираты или беглые каторжники. Возможно, что какие-нибудь друзья или сообщники Боба Гарвия, оставшиеся на острове Норфолк, знали о его планах и при первом удобном случае отправятся по его следам поэтому колонисты внимательно следили за тем, что делалось на океане, и каждый день в подзорную трубу осматривали весь горизонт от бухты Союза до бухты Вашингтона. Отправляясь в Кораль, они также внимательно исследовали западную сторону горизонта, а с отрогов горы был виден значительный участок восточного горизонта. Словом, Они пользовались каждым удобным случаем, окинуть взглядом ту или иную часть открывавшегося перед ними горизонта, не исключая и негостеприимных северных берегов. Пока нигде не было замечено ничего подозрительного, но колонисты все равно считали необходимым бдительно охранять свои владения. Однажды вечером инженер рассказал своим товарищам о проекте укрепления короля. Он считал необходимым сделать ограду повыше и, кроме того, пристроить сбоку нечто вроде Блокгауза, где в случае нападения они могли бы выдержать осаду. Гранитный дворец, устроенный на недосягаемой высоте, мог считаться неприступным. Но кораль, его постройки, животные, запасы всегда будут привлекать алчные взор пиратов, которые могут высадиться на острове. Если колонистам придется очень долго сидеть там в осаде, они должны иметь дополнительные средства защиты. Все, конечно, одобрили этот проект, но его выполнение пришлось отложить до будущей весны. К 15 мая киль нового судна уже стоял на стапелях, вскоре на его концах появились Ахтерштевень и Форштевень. Киль из отличного строевого дуба имел в длину... 33,5 метра, что позволяло сделать средний бимс шириной 7,5 метров. Бимс – это поперечная балка, поддерживающая палубу. Но этим и ограничилось все, что успели сделать плотники до наступления холодов и ненастья. Впрочем, они работали после этого еще неделю и успели собрать кормовой шпангоут, а потом работы пришлось приостановить. Надо было подождать, когда погода изменится и хоть немного потеплеет. В последние дни этого месяца погода стояла отвратительная. Ветер дул с востока и по временам переходил в ураган. Инженер, слушая, как воет ветер, очень тревожился за судьбу верфи, где находился остов будущего судна. Ведь ее нельзя было устроить в другом месте, вблизи гранитного дворца а островок спасения, как колонисты уже знали, плохо защищал побережье от непогоды и сильного восточного ветра, при этом огромные волны обрушивались на гранитную стену. К счастью, все обошлось, и опасения инженера не оправдались. Ветер переменился и стал дуть с юго-востока. Теперь ярость урагана Разбивалось о скалистые выступы мысонаходки, которые, принимая на себя штормовые удары, защищали побережье гранитного дворца. Пенкров и Айртон, самые усердные кораблестроители, продолжали работать до последней возможности. Не обращая внимания ни на ветер, трепавший им волосы и пронизывающий их до костей, ни на дождь, из-за которого они промокали насквозь, Они продолжали пилить, строгать и стучать молотком еще прилежнее, потому что работая, они согревались. Но около 10 мая вслед за дождями начались морозы. Древесина затвердела, как железо, и с трудом поддавалась обработке, так что плотники по поневоле прекратили работу. Сайр Смит и его товарищи не могли не обратить внимания на то, как сильно на острове зимой понижается температура такие морозы бывают и в Америке, в Штатах, лежащих на таком же расстоянии от экватора, как и остров Линкольна. Если в северном полушарии это явление объясняется тем, что на всей территории до самого Ледовитого океана нет возвышенностей, преграждающих путь северным ветрам, то такое объяснение, конечно, не годилось для острова Линкольна, незначительного в сущности клочка земли, лежавшего посреди океана. Ученые установили, говорил по этому поводу своим товарищам Сара Смит, что на островах и в прибрежных местностях средняя температура зимнего периода всегда выше, чем в центре материков, лежащих на тех же широтах. При этом Средиземное море, несмотря на свою величину, почти не играет в этом отношении никакой роли, что, впрочем, объясняется его изолированным положением на континенте. Я сам не раз слышал, что в Ломбардии зима более суровая, чем в Шотландии. Вероятно, это зависит от того, что океан зимой отдает теплоту, которую он поглощает летом. Естественно, что острова находятся в лучших условиях, так как они со всех сторон окружены морем. «Но в таком случае, мистер Сайрос», — спросил Герберт, — «почему остров Линкольна не подчиняется общему закону?» «Это трудно объяснить». — ответил инженер. — Хотя, по моему мнению, это происходит потому, что наш остров находится в южном полушарии, в котором, как ты и сам знаешь, мой мальчик, холоднее, чем в северном. — Да, это правда, — согласился Герберт. — В южном полушарии плавучие льды встречаются гораздо ближе к экватору, чем в северном. — Правильно, — подтвердил Пенкров. — Когда я занимался китоловным промыслом, то видел айсберги у самого мыса Горн. «В таком случае, может быть, морозы на острове Линкольн объясняются близостью льдов», — заметил Гедаун Спилет. «В вашем предположении нет ничего невозможного, дорогой Спилет», — ответил Сайр Смит. «Вероятно, именно этому мы обязаны такими холодами зимой. Должен вам сказать, что есть еще одна причина того, что в южном полушарии гораздо холоднее, чем в северном. Дело в том, что солнце летом ближе к южному полушарию, чем к северному, а зимой, естественно, дальше от него. Этим и объясняется такое резкое колебание температуры, и если нам кажется, что зима здесь очень холодная, то при этом мы должны помнить, что летом на острове Линкольна подчас стоит нестерпимая жара. А... «Почему это вы, мистер Сайрос, позвольте вас спросить, уверены, — заговорил вдруг Пенкров, сдвигая сердито брови, — что наши полушарие хуже? Хотя я вас очень уважаю и считаю за очень ученого человека, но все-таки не могу не сказать вам, что я этому не верю». «Дорогой Пенкров», — смеясь, возразил инженер, — «верите вы этому или нет, а между тем так оно и есть». Если хотите, я вам сейчас объясню, от чего это происходит. Земля, повинуясь законам механики, в своем годовом движении вокруг Солнца описывает не круг, а эллипс. Земля в определенное время года бывает в самой удаленной от Солнца точке, то есть в афелии, когда она приближается к Солнцу на минимальное расстояние. Говорят, что она находится в перигелии. И вот в то время, когда в южном полушарии наступает зима, земля все более удаляется от солнца, поэтому зимы здесь гораздо холоднее, чем на тех же широтах в северном полушарии. С этим уже ничего не поделаешь. И люди, какими бы знаниями они ни обладали, не в силах изменить систему мироздания. «Слушаю вас, мистер Сайрос». — продолжал Пенкров, которому, по-видимому, трудно было сразу отказаться от своих воззрений. — Невольно приходит в голову, как, однако, люди много знают. Вот если бы записать все, что знают люди, какую бы пришлось написать толстую книгу? — Но если написать о том, чего люди не знают, книга получится еще толще, — с легкой иронией возразил Сайрос Смит. Но как бы то ни было по той или другой причине, а только в июне настали обычные зимние холода, и колонисты теперь гораздо больше времени проводили в стенах гранитного дворца. Все с трудом выносили это невольное заключение. «Знаешь, Нап, сказал однажды Гедеон Спилет, — я сейчас охотно уступил бы тебе право на получение всего, что когда-нибудь получу в наследство» и даже засвидетельствовал бы дарственную у нотариуса, если бы ты нашел способ выписать для меня какую-нибудь газету. Нам хорошо живется, но все-таки я с ума схожу от того, что здесь нет газет. И нельзя, проснувшись утром, пробежать глазами сырой, пахнущей типографской краской газетный лист и в одну минуту узнать, что делается на белом свете. Наб... Весело рассмеялся. «Честное слово», — ответил он, — «я и не думаю никогда об этом, да и думать некогда. Видите, сколько работы». На подчасти говорил правду. У каждого из колонистов было достаточно неотложных дел как внутри, так и вне дома. Три года упорной работы вознаградили обитатели острова за труды, и колония их, которой они так гордились, — переживала период наивысшего процветания. Даже внезапное появление пиратов, сопровождавшееся гибелью Брига, в результате способствовало их обогащению. Не говоря уже о том, что они приобрели весь такелаж, который предполагалось использовать для оснастки нового строящегося судна. Все кладовые гранитного дворца были завалены всевозможной утварью. Посуды, инструментами, оружием, боеприпасами, одежды, бельем и массой других предметов, не считая запасов провизии. Теперь уже не было необходимости изготавливать линкольнский фетр из шерсти муфлонов. Если в первую зиму колонисты жестоко страдали от холода, то теперь они смело встречали наступающую зиму, зная, что у них нет недостатка в теплой одежде. Белья тоже было достаточно. С ним обращались аккуратно и соблюдали выработанные привычкой требования гигиены. Из хлористого натрия, полученного выпариванием морской воды, Сайрос Смит добыл натриевую соль или соду и хлор, который затем дал ему хлористую известь. Эти вещества были использованы для разных домашних нужд и для стирки белья. Впрочем, стирку белья, так как его было много, Устраивали четыре раза в год, как это делалось когда-то в патриархальных семействах, и Пенкров вместе с Гедеоном Спилетом, который все еще ждал, когда почтальон принесет ему газету, показали себя замечательными прачками. Так прошли зимние месяцы — июнь, июль и август. Зима в этом году тоже была суровой, и средняя температура не превышала 8 градусов по Фаренгейту или 13 градусов ниже нуля по Цельсию. В общем, она немного превышала среднюю температуру прошлой зимы. Яркий огонь всегда пылал в каминах гранитного дворца, и дым, выходя из трубы, оставлял длинные черные полосы на гранитной стене. Топливо не экономили, да и зачем его жалеть, если оно росло рядом в нескольких шагах от дворца. К тому же пригодились остатки древесины, предназначенные для постройки судна, что позволяло меньше расходовать каменный уголь, который трудно было доставлять от горы Франклина. Люди и животные были совершенно здоровы, хотя мастер Юп иногда мерз от холода. Это, пожалуй, был его единственный недостаток, и колонисты, жалея своего четверорукого товарища, Решили сшить ему нечто вроде халата на теплой ватной подкладке. Впрочем, Юп стоил таких забот. Это был идеал ловкого, усердного, неутомимого, скромного и молчаливого слуги. Юпа можно было поставить в пример всем его двуногим собратьям старого и нового света. «В этом нет ничего удивительного», — говорил Пенкров. «У нашего Юпа четыре руки». И понятно, что он может сделать в два раза больше человека, у которого только две руки. Прав или неправ был Пенкров, а только умный Юб безукоризненно исполнял свои обязанности. В течение семи месяцев, прошедших со времени последних поисков в окрестностях горы Франклина, и весь сентябрь, когда погода, наконец, изменилась к лучшему, колонисты ни разу не разговаривали о таинственном покровителе острова. Его могущественное влияние пока тоже ни в чем не проявлялось, но, может быть, это происходило потому, что за эти семь месяцев с колонистами не случилось никакой беды. Сайрус Смит заметил, что если раньше таинственный незнакомец все-таки навещал их, проникая каким-то необъяснимым путем к ним в гранитный дворец, о чем каждый раз предупреждал громким лайм-топ обладавший удивительным чутьем, то за последнее время эти визиты прекратились. Собака совсем перестала рычать, обезьяна тоже не обнаруживала никаких признаков беспокойства. Оба друга, а они были настоящими друзьями, не бродили больше вокруг отверстия мрачного колодца, не лаяли и не рычали, что первое время привлекало внимание инженера. Но мог ли он думать, что эта тайна так и останется тайной, и что он никогда не получит к ней ключа. Мог ли он или кто-нибудь другой с уверенностью сказать, что не случится ничего такого, что вызовет на сцену таинственного покровителя? Кто знает, что ожидает их в будущем? Наконец зима кончилась. Но как раз в самом начале весны произошло событие, которое могло иметь серьезные последствия. Утром 7 сентября Сайрос Смит, взглянув на вершину горы Франклина, заметил, что над кратером вулкана вьется легкий дымок.